«Кассандра Клэр» в соавторстве сморин Джонсон. «Дьявол из Уайтчеппелла». «Угадай, что я вижу», — потребовал Джордж. «Начинается на «С». «Слизь, не», — предположил Саймон. Он лежал навзничу себя на кровати в комнате, которую делил с Джорджем. Джордж валялся на соседней койке. Оба задумчиво пялились в темноту, в основном на потолок. Не очень увлекательное занятие учитывая, что потолок лопался от грязи. «У тебя всегда ответ — слизь». «Не всегда», — возразил Джордж. «Один раз была плесень. Не понимаю, чем они отличаются, и меня бесит, что я должен об этом думать». И все всё-таки это не слизь». Саймон на минуту задумался. «Слепозмейка? Фу, какая гадость! Нет, только не это!» Он рефлекторно поджал ноги. Слепо змейка? Нет. Ну вот, теперь я вообще ни о чем, кроме змей, думать не могу. В Эдрессе водятся змеи, я думал, их давно отсюда выгнали». «Это из Ирландии их выгнали», — возразил Саймон, — «еще во времена святого Патрика. Одно другому не мешает. Да нет, конечно, не может тут быть никаких змей. Или все-таки?» В мягком шотландском выговоре Джорджа теперь отчетливо слышалась дрожь. «Интересно, а еноты в Эдрисе водятся?» Попробовал сменить тему Саймон. Поерзал на узкой кровати, пытаясь устроиться поудобнее. «Бесполезно. Как ни ложись, все равно жестко. В Нью-Йорке вот енотов полно. Залезают везде, умеют открывать двери. Я читал в интернете, что они даже ключами пользоваться научились. Не люблю змей. Змеям и ключи не нужны». Саймон на несколько секунд замолк, Поймал себя на мысли, что «Змеям не нужны ключи» — клевое название для альбома. Сначала звучит классно, а потом становится обыкновенным, и ты думаешь, а с чего вдруг оно показалось классным? Наверное, это неспроста, что-то в нем есть. «Ну так что это?» — спросил он. «В смысле, что это? Ну и что там начинается на «С»? Саймон». Вот в такие тупые игры приходится играть, если живешь в подвале Академии сумеречных охотников, или, как они теперь называли это место, на этаже вечной сырости. Джордж уже миллион раз проехался на тему того, как жалко, что они не слизни, тогда бы здешние условия подошли им идеально. Пока Академия стояла закрытой, тут прижилось полным-полно разных существ, и Саймон с Джорджем давно уже с этим смирились. Они больше не паниковали, заслышавши брушение за стеной или топот маленьких лапок под кроватью. Все это было не страшно, если только странная возня не доносилась прямо из кровати, что, надо признаться, случалось уже не раз. Считалось, что простецов или отстой, как их тут часто называли, поселили в подвале потому, что это самое безопасное место в академии. И Саймон не сомневался, что так оно и есть. Вот только это была не вся правда. Настоящая причина крылась в другом, в потрясающем снобизме сумеречных охотников. Высокомерие было у них в крови. Но Саймон сам хотел попасть сюда, и в академию, и к простецам, так что жаловаться было совершенно бессмысленно. Без интернета, без телефонов, без телевизоров. Ночи здесь могли быть очень длинными. Когда гасили свет, Саймон с Джорджем часто болтали в темноте, вот как сейчас. Иногда они просто лежали. Каждый на своей кровати, в тишине, зная, что сосед рядом. Это было... важно. Саймону становилось легче от того, что он не один в этой комнате, что Джордж тоже здесь. Он вообще не знал, смог ли бы вынести одиночество. И дело не только в холоде, в крысах или в плесени и слизи. Дело в том, что творилось у него в голове. Внутренние голоса становились громче, отрывки воспоминаний всплывали, как кусочки давно забытых песен, Воспоминания об огромной радости и об ужасающем страхе, которые зачастую не соединялись ни с какими событиями или людьми, то были просто чувства, ощущения, обступавшие его в темноте со всех сторон. «А ты когда-нибудь замечал, — продолжал Джордж, — что здешние одеяло всегда кажутся сырыми, даже если ты точно знаешь, что они сухие? Я ведь из Шотландии и знаю, что такое шерсть, «Знаю, что такое овцы? Так вот, я тебе точно говорю, это не шерстяные одеяла. Это вообще какая-то демоническая шерсть. У меня после этих кроватей на утро суставы ноют. Саймон промычал в ответ что-то нечленораздельное, почти не обращая внимания на слова Джорджа. Подобные разговоры они вели каждую ночь, темы оставались неизменными слизь, плесень. Обитатели здешних стен, грубые одеяла, холод. Мысли Саймона унеслись в совершенно ином направлении. Совсем недавно его навестили две девушки, и с обеими он облажался. Изабель и Клэри – два самых важных, по крайней мере, насколько он мог судить, человека в его жизни. Изабель пришла, чтобы заявить на Саймона свои права, а он велел ей убираться. И до сих пор не мог понять, зачем он это сделал. Ясно только одно. Невозможно вернуть все, как было раньше. Тем более, что он попросту не может вспомнить, как именно все было. На тренировочном задании Изабель появилась снова и уничтожила вампиршу, которая собиралась его убить. И сделала это так хладнокровно. И так холодно потом держалась с ним, с Саймоном. А потом пришла Клэрри. «Будь с Изабель помягче», — сказала она. «Она куда слабее, чем кажется». «Кто бы мог подумать, что Изабель, надменная сумеречная охотница, своим золотым хлыстом способная рассечь демона напополам, на самом деле куда слабее, чем кажется?» Чувство вены не давало Саймону уснуть. «Опять Изабель?» — спросил Джордж. «Как ты узнал?» «Рассудил логически. Сначала она появилась и пригрозила превратить в фарш любого, кто к тебе приблизится». «Хотя вы с ней сейчас, похоже, даже не разговариваете». А потом завалилась Клэри, чтобы поговорить с тобой об Изабель. Но ну и вдобавок ты бормочешь во сне ее имя. «Правда? Иногда. То ли Изабель, то ли Карусель, может и то, и другое. Ну и что мне с этим делать? Я даже не знаю, стоит ли вообще с этим что-то делать». «Я тоже не знаю», — ответил Джордж. «Может, завтра придумаешь? Утро вечера мудренее. Лучше попробуй поспать». Повисла долгая тишина, а потом... «Здесь наверняка есть змеи», — заявил Лавлэйс. «Самое место для змей. Тут холодно, и камень кругом, и куча дырок, куда можно влезать и вылезать. Полчища мышей на еду. Господи, почему я все еще разговариваю, Саймон?» «Заставь меня заткнуться». Нет уж, лучше его не останавливать. Даже бредни о змеях, живущих с ними в одной комнате, были куда приятнее, чем те мысли, что сейчас осаждали голову Саймона. Времена года в Эдрисе сменялись так же четко и определенно, как в Нью-Йорке, но не причиняли таких неудобств. Зима в Нью-Йорке, горы замерзшего мусора и слякоть, лето, асфальт, плавящийся от жары, и капающие кондиционеры, от которых возникает ощущение, будто тебя сверху оплевали. А Идрис — это уютная зелень в тёплую погоду и бодрость и спокойствие в морозы. Здесь всегда пахнет свежестью и горящими в камине дровами, то есть почти всегда. Иногда по утрам случались и настоящие бури, как на этой неделе, например. Порывы ветра жалили, как осиный рой. Холод забирался под одежду, экипировка сумеречных охотников, даром что удобное для тренировок, практически не грела. Легкая, дающая свободу движений, она была именно такой, каким должно быть боевое облачение, но совершенно не годилась для того, чтобы торчать в ней посреди болота в 7 утра, когда солнце едва встало. Саймон думал о толстой домашней куртке, о шерстяном одеяле, вообще обо всем теплом, что приходило в голову. Завтрак, субстанция, видом похожая на овсянку, а по сути настоящий клей, комом давил на желудок. Кофе. Вот что ему нужно сегодня утром. В Эдрисе нет кофеин, некуда зайти и заказать чашечку горячего дымящегося бодрящего кофе. На завтрак в Академии давали слабый чай, Саймон подозревал, что это и не чай вовсе, а разведенный суп. Один из тех отвратительных супов, которые варили на здешней кухне. Он готов был поклясться, что сегодня утром нашел у себя в кружке картофельную кожуру, и надеялся, что это была именно картофельная кожура, а не что-то похуже. Чашку кофе из Джавы Джонса. Неужели он требует от жизни невозможного? Видишь, дерево», – рявкнул Делани Скарсбери, тыча пальцем вперед. Из множества вопросов, которые тренер по физической подготовке задал им за последние несколько месяцев, Этот относился к разряду самых логичных и понятных и все таки совершенно сбивал с толку. Конечно, все ученики ясно видели дерево, единственное на этом участке поле, высокое, чуть накренившееся влево. «Утро со Скарсбери» — так могло бы называться какое-нибудь утреннее радиошоу для чудаков, но в Академии так называлась пытка, придуманная лишь для того, чтобы воссоздать условия боя с демонами и научить учеников сражаться. Впрочем, как ни крути, пытка работала. Саймон сейчас чувствовал себя в гораздо лучшей форме, чем в первые дни занятий. «Видите дерево?» Вопрос был настолько очевиден, что в первый раз никто на него не ответил. На этот раз все дружно пробормотали, что да, они видят дерево. «Значит, вот что вы сейчас будете делать», — удовлетворенно продолжал Скарсбери. «Вы залезаете на дерево?» Проходите вот по этому суку. Он показал на толстую ветвь метров в песи над землей. Испрыгивайте. Ни за что! буркнул Саймон, и не он один. Толпа учеников недовольно загудела, никого не привлекала перспектива карабкаться на дерево, а потом специально с него падать. Утро доброе! Голос казался до да ужаса знакомым. Саймон обернулся увидел за спиной у себя ухмыляющегося Джейса Эрондейла. Парень держался совершенно спокойно и непринужденно, Легкая экипировка сумеречного охотника, судя по всему, не доставляла ему неудобств. Оно и понятно, нефилимы могут наносить себе на кожу согревающие руны, и никакие гипоаллергенные пуховики им не нужны. Шапку Джейс тоже не носил. Его идеально взъерошенные золотые волосы изящно развивались на ветру. Он держался позади, поэтому его пока что никто не заметил. Все сосредоточенно внимали воплям Скарсбери, тычущего пальцем в дерево и пытающегося перекричать ветер. «Из чего вдруг тебя сюда принесло?» Саймон дул на руки, пытаясь их согреть. Джейс пожал плечами. «Исключительно из благородных побуждений. Протянуть вам изящную и сильную руку помощи!» — сострел он. «Не могу отказать новому поколению сумеречных охотников хотя бы одним глазком посмотреть на то, чего они могли бы добиться, если бы им очень-очень-очень повезло». Саймон на секунду прикрыл глаза. «Ты просто хочешь произвести впечатление на Клэри», наконец заявил он. «Ну и заодно проверить, как я тут». «Во имя ангела. Он стал телепатом!» Джейс притворно отшатнулся. «Но вообще-то, с тех пор, как ваши преподаватели разбежались, мы просто вносим свою лепту. Каждый из нас. Я вот помогаю с тренировками, нравится тебе это или нет». «Хм...» – пробормотал Саймон. «Не нравится». «Да ладно, пошли!» – Джейс хлопнул его по плечу. «Раньше тебе нравилось». «Неужели?» «Ну, может быть», – поправился Нефилим. «Во всяком случае, ты не возражал». «Хося, подожди». «Нет, возражал». «Что ж, я ошибся, с кем не бывает». «Но ты не бойся, это легко. Просто тренировочное задание». «На последнем таком задании, насколько мне помнится, требовалось убить вампира. А на предпоследнем я лично наблюдал, как стрела вонзилась ученику в колено». «Я видал и похуже. Шевелись давай, развлечемся». «Ничего развлекательного тут нет», — заметил Саймон. «Это же не Академия развлечений. Иначе я бы знал. Я однажды играл в группе под названием Академия развлечений». «А помогать вам сегодня утром?» – орал Скарсбери. «Будет опытный и очень хорошо подготовленный сумеречный охотник Джейс Лайтвуд Эрандейл. Еле слышное аханье прокатилось по группе учеников. Раздались нервные смешки, и все головы повернулись к Джейсу девчонки вздыхали да и некоторые парни тоже это напомнило саймону рок концерты казалось еще мгновение и толпа разразится воплями совершенно неподобающими потенциальным сумеречным охотникам улыбка джейса стала шире он выступил вперед скарсбери кивнул в знак приветствия отошел в сторону и сложил руки на груди джейс секунду разглядывал дерево потом небрежно прислонился к стволу когда падаешь «Вся штука в том, чтобы не упасть», — начал он. «Замечательно», — выдохнул Саймон. «На самом деле ты не падаешь. Ты просто спускаешься самым быстрым из всех возможных способов. Ты контролируешь свое снижение. Сумеречный охотник не падает, он спускается. Основные приемы, как это делать, вы уже знаете». Саймон вспомнил, что за несколько дней до того, Скарсбери, перекрикивая ветер, Говорил какие-то фразы, которые, наверное, могли считаться инструкциями по правильному падению. Что-то вроде «не напаритесь на камни» и «только не на спину», и еще, «если только ты не клинический идиот», чем, к сожалению, могут похвастаться далеко не все из вас. Так что давайте просто возьмем теорию и превратим ее в практику. Джейс ухватился за ствол, вскарабкался по нему с ловкостью обезьяны и, добравшись до нужной ветки, непринужденно выпрямился. «Теперь», — обратился он к ученикам, — «я смотрю вниз, выбираю место приземления. Берегите голову, не забывайте об этом. Если есть возможность разбить прыжок на несколько, если есть любая поверхность, на которой можно устроить промежуточную остановку, используйте ее, если только это не опасно. Избегайте острых камней и веток, они могут вас поранить или не дай ангел проткнуть насквозь. Согните колени». «Расслабьтесь. Если отталкиваетесь рукой, опирайтесь на всю ладонь. Но лучше, конечно, так вообще не делать. Подожмите ноги и перекатывайтесь. Сохраняйте импульс, но гасите силу толчка. Примерно вот...» Джейс изящно шагнул с ветки вниз и приземлился с приглушенным стуком, тотчас перекатился, и миг спустя уже снова стоял на ногах. «Так». Он легко встряхнул волосами, И Саймон заметил, что кое-кто из учеников покраснел. Марисоль, та и вовсе на несколько секунд спрятала лицо в ладонях. «Отлично!» — похвалил Скарсбери. «Вот это вы и должны проделать. Джейс будет помогать». Джейс расценил его слова как сигнал к действию и вновь полез на дерево. До да чего же просто и элегантно у него это получалось. Оказавшись наверху, он удобно устроился в развилке ветвей, болтая ногами. «Кто первый?» «Все замерли». «А, ладно. Надо просто покончить с этим побыстрее», — глухо пробормотал Джордж, поднял руку и сделал шаг вперед. Хотя в ловкости лавлэйс явно уступал Джейсу, на дерево он забрался довольно быстро. Только слишком часто перехватывался, и ноги несколько раз соскользнули. Фразы, которыми Джордж при этом комментировал свои действия, унесло ветром, Но Саймон не сомневался, что к цензурным они не относились. Когда Лавлейс добрался до нужной ветки, Джейс отклонился, чтобы дать ему место. Джордж некоторое время изучал ветку, одинокий сук, протянувшийся над землей. «Давай, Лавлейс!» — рявкнул Скарсбери. Саймон видел, как Джейс наклонился и что-то посоветовал Джорджу, тот все еще цеплялся за ствол. Дождавшись кивка, Лавлейс отпустил дерево, и сделал несколько осторожных шагов по ветке. Снова остановился, ловя равновесие в налетевшем порыве ветра, потом посмотрел вниз и со страдальческим выражением лица шагнул вперед и тяжело шмякнулся на землю. Звук его падения был гораздо громче, чем тот, с которым приземлился Джейс, но Джордж так же, как и он, перекатился и встал на ноги. «Неплохо», — оценил Скарсбери. Лавлейс похромал обратно к Саймону, растирая ушибленную руку. «Ты точно не захочешь этого делать?» Подойдя, шепнул он. Саймон уже и сам это понял, а подтверждение лишь уничтожило последние остатки решимости. Он смотрел, как одноклассники один за другим поднимаются на дерево, некоторые только после 10 минут кряхтения, хватания за всё подряд, падений с полдороги. Последнее неизменно вызывало громкие крики Скарсбери, Я же говорил мне на спину. Джейс все время торчал на дереве, словно расфуфыренная птица, сверкая улыбкой тем, кто карабкался снизу. Порой он нацеплял на лицо изящно скучающее выражение и принимался разгуливать по ветке взад-вперед, видимо, чтобы развлечься. Когда очередь дошла до Саймона, не осталось больше никаких поводов оттягивать неизбежное. Он подошел к дереву. Джейс ухмылялся, глядя на него сверху вниз. Это легко. «Ты наверняка делал это в детстве тысячу раз, так что просто залезай», — скомандовал он. «Я из Бруклина», — напомнил Саймон. «Мы по деревьям не лазим». Джейс пожал плечами. «Отговорки тут явно не помогут». Первое, что Саймон понял почти сразу, дерево было абсолютно прямым, наклон оказался обманом зрения. Грубая кора врезалась в ладони и в то же время ужасно скользила. Так что всякий раз, как Саймон пытался найти опору, ноги безнадежно срывались. Он попробовал подражать Джейсу с Джорджем, те, казалось, лишь чуть-чуть касались коры, но быстро понял, что это бесполезно. Пришлось обхватить ствол изо всех сил. Но пусть и таким варварским методом, дрыгая ногами, как лягушка, и обдирая о кору лицо, он все таки понемногу забирался наверх. Преодолев уже три четверти пути, Саймон почувствовал, что ладони взмокли от пота и начинают скальзывать. близость падения наполнила душу внезапной паникой, и Саймон вцепился в ствол еще сильнее. «Ты отлично справляешься!» По голосу Джейса он понял, что ни о каком «отлично справляешься», тут даже речи не идет. Но должен же был Нефелим сказать хоть что-нибудь ободряющее. В конце концов Саймон все таки добрался до злополучной ветки. Последние отчаянные его усилия, должно быть, не очень-то здорово смотрелись снизу. Как минимум раз или два он точно знал. Зад его повисал над землей в весьма неприглядной манере, но он все таки справился. Теперь нужно было встать. Эту задачу Сайман разрешил точно так же, вцепившись обеими руками в ствол. «Хорошо», — чуть усмехнулся Джейс. «Теперь просто иди ко мне». С этими словами Эрон Дейл отступил по ветке, освобождая место Саймону. Саймон вытаращил глаза, Джейс шел спиной вперед. Отсюда совсем не верилось, что до земли всего 5 метров. Саймону казалось, он забрался под небеса. Ветка под ногами была круглой, неровной, скользкой, короче говоря, совершенно не предназначенной для прогулок. Особенно в кроссовках, которые Саймон сегодня надел. Но он уже забрался слишком далеко и решил, что не позволит Джейсу выделываться, разгуливая по ветке вперёд спиной, пока он сам так позорно цепляется за ствол. Саймон выпрямился. Спуск обратно по стволу не сулил ничего хорошего, так что оставался только один путь, и этот путь, по крайней мере, будет самым быстрым. Он сделал шаг, ноги и руки тут же затряслись. «Смотри наверх», — резко приказал Джейс. «Смотри на меня! Мне нужно видеть!» Тебе нужно смотреть наверх, чтобы сохранять равновесие. Смотри на меня. Джейс перестал ухмыляться. Саймон поднял глаза на Нефилима. Теперь сделай еще шаг. Не смотри вниз. Твои ноги сами найдут опору. Раскинь руки в стороны для равновесия. Не думай пока о том, что внизу. Глаза на меня. Как ни странно, это сработало. Саймон сделал по ветке шесть шагов, И сам удивился, что стоит вот так, раскинув руки, словно крылья самолета. Ветер здесь дул куда сильнее, чем внизу. Он стоял на ветке вместе с Джейсом. Теперь повернись лицом к Академии. Не отводи глаз. Используй Академию как горизонт. Равновесие можно держать только так. Выбрать точку и сосредоточиться на ней. Перенеси вес чуть вперед, если не хочешь сейчас кувыркнуться назад. Нет уж. Такого Саймон точно не хотел. Он чуть подвинулся, приставив одну ногу к другой, потом повернулся, чтобы отыскать взглядом каменную громаду Академии и своих товарищей по несчастью, толпившихся внизу и не сводящих с него глаз. Особого восхищения на лицах он не заметил, только Джордж поднял большие пальцы. «Теперь», — продолжал Джейс, — «чуть согни колени, а дальше просто сделай один большой шаг вперед. не прыгай». «А шагни, одной ногой, и когда начнешь падать, держи ноги вместе и расслабься». Это определенно не самое сложное из того, что Саймону выпадало в жизни. Он точно знал, что ему приходилось совершать и куда более трудные поступки, например, драться с демонами и возвращаться с того света, так что прыжок с дерева однозначно не должен вселять в него такой ужас. Саймон шагнул в воздух, И тут же почувствовал, как мозг отреагировал на новую информацию. «Там ничего нет. Не делая этого. Там ничего нет». Но импульс движения уже скинул его вторую ногу с ветки, а потом... Единственное хорошее, что можно было сказать об этом испытании, то что все произошло быстро, благодаря силе тяготения. Несколько мгновений почти блаженного страха и оторопи, а потом удар, когда ноги встретились с землей. Завибрировали все кости, колени подогнулись, череп тут же отозвался болью, и Саймон упал на бок. Дальше следовало перекатиться и встать на ноги, но он так и остался лежать на земле в позе креветки. «Подъем, Льюис!» — крикнул Скарсбери. Джейс приземлился следом, словно огромная бабочка-убийца, едва слышно. «Первый прыжок всегда самый трудный». Он протянул Саймону руку, а может и первые несколько десятков. «Я точно не помню». Все болело, но, кажется, он ничего не сломал и не вывихнул. Удар вышиб воздух из легких, и пришлось несколько раз глубоко вдохнуть. Саймон обернулся, посмотрел на Джорджа, тот стоял, не сводя с соседа сочувствующего взгляда. Последние двое студентов выполнили задание так же скверно, как и Саймон, и, наконец, Скарсбери отпустил всех на обед. Пересекая поле, большая часть группы отчаянно хромала. С тех пор, как Катарина похоронила суп в лесу, Академии пришлось срочно решать задачу, чем кормить студентов. В итоге возродилась старая традиция готовить блюда разных стран в знак разнообразия наций, которым принадлежали студенты Академии. Сегодня, как Саймону сообщили, был день шведской кухни. На обед подали фрикадельки, чанг люквенного соуса, картофельное пюре, копченого лосося, рыбные шарики, салат из свёклы, и в самом конце сильно пахнущее блюдо – балтийскую сельдь особого пряного посола. Саймон вдруг осознал, что если бы эти блюда готовили люди, действительно знающие свое дело, все это было бы даже вкусно, за исключением, пожалуй, пряной сельди. Правда, вегетарианцу все равно особо разгуляться было негде. Он взял картофельное пюре с клюквенным соусом и выскреб из почти пустого контейнера порцию свекольного салата. Какие-то добрые сумеречные охотники из Аликанты сжалились над студентами и прислали рогалики, которые, впрочем, тут же расхватали. К тому моменту, как Саймон дошел до хлебной корзины, в ней было пусто. Он развернулся, чтобы отправиться на поиски свободного столика, и чуть не впечатался в Джейса с Роллом в руке. От Рола явно уже прилично откусили. «Сядешь со мной?» Кафетерий Академии. Больше смахивал на забегаловку, обставленную мебелью из мусорных контейнеров, чем на школьную столовую. Тут были и огромные столы, и совсем крошечные, за которыми с трудом помещались двое. Саймон, слишком раздраженный и уставший, чтобы шутить о свиданиях за обедом, молча последовал за Джейсом к маленькому шаткому столику у стены зала, чувствуя, что на них пялится сейчас вся академия. Он кивнул Джорджу, надеясь, что тот правильно его поймет и не обидится, что Саймон обедает не с ним. Лавлейс кивнул в ответ. Джон, Джули и остальные с элитного курса, разочарованные тем, что на их потоке вводный предмет падения с деревьев под руководством Джейса Эрондейла не предусмотрен, пожирали Джейса глазами. Казалось, они сейчас подскочат и кинутся спасать его от плохой компании, в которую тот по недоразумению угодил, Вытащат его отсюда на носилках из шоколада и роз, приговаривая, что всю жизнь мечтали родить от него детей. Сев за стол, Джейс тут же молча накинулся на свой обед. Саймон смотрел, как он ест и ждал, но Джейс, казалось, был полностью поглощен едой. Он взял огромные порции каждого блюда, включая и вонючую балтийскую селедку. Теперь, рассмотрев ее ближе, Саймон начал подозревать, что засолить ее на самом деле забыли. Чтобы засолить рыбу, нужно по меньшей мере уметь готовить и точно следовать рецепту. Возможно, здешние повара и попытались это сделать, но в итоге только изобрели новую форму батулизма. Но Джейса, похоже, это не смущало. С другой стороны, он и сам смахивал на героя передачи «Выжить любой ценой», в общем, на одного из тех ребят, которые голыми руками ловят в речке форели и пожирают её сырой, пока та ещё бьётся. «Ты хотел со мной о чем то поговорить?» Наконец, не выдержал Саймон. Джейс наколол фрикадельку на вилку и задумчиво посмотрел на него. «Я провожу расследование», — ответил он. «Изучаю свою семью». «Эрон Дейлов», — помолчав, уточнил Саймон. «Не знаю, помнишь ты или нет, но история моего рода не из самых простых», — пояснил Джейс. «Вообще-то я сам только недавно узнал, что я Эрон Дейл. Нужно было привыкнуть». «Уж слишком это в некотором роде легендарная семейка». И он вернулся к еде. Когда тарелки и чашки опустили, Джейс откинулся на спинку стула и несколько мгновений не сводил с Саймона взгляда. Саймон хотел уже пошутить на тему того, не многовато ли ему, но решил, что его юмора не оценят. Джейс продолжил разговор. «Короче, от этого всего я почему-то вспомнил... ну, в общем, тебя». То, что с тобой происходит. Знаешь, как будто во всей этой истории есть что-то важное, но я понятия не имею, что именно, и пытаюсь заполнить эти провалы. Уж очень они разные, эти Эрендейлы. Одни настоящие герои, другие просто чудовище». «Тебя это, по идее, волновать не должно», — ответил Саймон. «Дело не в родословной, а в том, какой выбор делаешь ты сам». «Но, думаю, тебе и так все время это повторяют». «Клэрри, Алик...» Он покосился на Джейса. «Изабель». Джейс выгнул бровь. «Ты хочешь поговорить об Изабель или об Алике?» «Алик меня ненавидит, и я понятия не имею, почему», отозвался Саймон. «Изабель меня ненавидит, и я знаю, почему. Это даже хуже. Так что ответ — нет. Я не желаю разговаривать о Лайтвудах». «Да уж, с Лайтвудами у тебя определенно проблемы», — подтвердил Джейс, сверкнув золотыми глазами. Все с Алика началось. Как ты уже проницательно заметил, между вами кое-что произошло. Но я не стану в это влезать. «Что же между нами произошло? Ты меня реально пугаешь? Может, все таки расскажешь? Пожалуйста», — попросил Саймон. «Ну уж нет», — отказался Джейс. «Слишком сильные чувства задеты, слишком больно. Так что извини, но рассказывать тебе было бы неправильно. Не хочу нарываться на неприятности. Я тут только за тем, чтобы продемонстрировать будущим сумеречным охотникам, как спрыгнуть с высоты, не сломав себе шею». сеймон уставился на него. Джейс невинно хлопал золотыми глазами. сеймон решил, что в следующий раз, когда встретит Алика, спросит его обо всем. «Обо всех секретах, лежащих между ними, нужно, наконец, с этим разобраться». Но все всё-таки я тебе кое-что скажу о Лайтвудах», — как бы мимоходом заметил Джейс. «Изабель с Аликом никогда не показывают, что им больно. Но я-то вижу, особенно, когда они пытаются это скрыть. Ей очень плохо, Саймон». «А я делаю только хуже», — закончил Саймон. Покачал головой. «Я во всем виноват». Парень, которому демон стёр память. Парень, который не имеет ни малейшего понятия, что с ним случилось. Парень безо всяких особых талантов, который, скорее всего, убьется в этой школе. Кто тут говорил о чудовищах? Так вот, я и есть чудовище. Нет. Ровным голосом отозвался Джейс. Никто не винит себя в том, что ты не можешь ничего вспомнить. Ты принес себя в жертву. Ты был смелым. Ты спас Магнуса и Изабель. И меня. «И сгибай колени сильнее». «Чего?» Джейс поднялся. «Когда спрыгиваешь с ветки, сгибай колени сразу же. В остальном всё было вполне прилично». «Так что насчёт Изабель?» Саймон вернул разговор к прежней теме. «Что мне делать?» «Без понятия», — пожал плечами Джейс. «То есть ты приперся сюда, чтобы помучить меня и поговорить о себе любимом?» Саймон начал злиться. «Ох, Саймон, Саймон!» — протянул Джейс. «Может, ты и не помнишь всего, но вот это... Это так на тебя похоже!» И он пошел прочь, прекрасно осознавая, что студенты Академии восхищенно следят за каждым его шагом. После обеда в расписании стояла лекция по истории. Обычно историю читали разным потоком по отдельности, но в некоторых случаях, вот как сегодня, собирали всех вместе в главном зале. От былого великолепия этого зала сейчас не осталось и следа, не считая нескольких сломанных скамей. Студенты приносили стулья из столовой, но мест все равно не хватало. Поэтому элита занимала скамьи и стулья, а стой сидел прямо на полу впереди всех, словно младшеклассники на групповой школьной фотографии. Впрочем, после утренней тренировки даже просидеть несколько часов на холодном каменном полу казалось роскошью. Катарина поднялась на шаткую кафедру. «Сегодня у нас особое гостье», — начала она. Она посетила Академию, чтобы рассказать вам о роли сумеречных охотников как вершителей истории. «Как вы наверняка знаете...» «Да-да, я оптимистка, и я в вас верю». «Сумеречные охотники» участвовали во многих важных событиях из истории простецов. А поскольку в их задачи входит, кроме всего прочего, защищать простецов от знания о сумеречном мире, иногда приходится брать под контроль создание исторических трудов. Я имею в виду, приходится скрывать истинную суть событий, придумывать правдоподобные объяснения, не упоминая демонов. «Как люди в черном», — прошептал Саймон Джорджо. «Поэтому, пожалуйста, сосредоточьте на нашей уважаемые гости все внимание». Катарина сошла с кафедры, И уступила место высокой молодой женщине. Я Тереза Грей, глубоким и чистым голосом представилась та, и я убеждена, что истории имеют огромное значение в нашей жизни. Девушку скорее можно было принять за второкурсницу колледжа, одетую очень элегантно, в короткое черное платье и кашемировый свитер, с накинутым на плечи узорчатым шарфом. Саймон уже однажды видел Терезу Грей на свадьбе Люка и Джослин. Клэри тогда сказала ему, что эта женщина, которую многие называли просто Тесс, сыграла очень важную роль в ее судьбе, когда сама клэрри была совсем крохой, и что на самом деле Терезе около полутора сотен лет, хоть она не выглядит и на четверть этого возраста. Чтобы вы поняли историю, которую я хочу вам рассказать, сначала вам следует узнать, кто и что я такое. Как и Катарина, я маг. Между всем моя мать не была человеком, Она была сумеречным охотником. По залу поползли шепотки, но Тереза сделала вид, что ничего не слышит. «Я не в силах вынести руны, начертанные на коже, но я жила среди сумеречных охотников», – продолжала она. «Я была женой сумеречного охотника. Мои дети – тоже сумеречные охотники. Я повидала много такого, чего не видел ни один житель Нижнего мира, так что теперь я – чуть ли не единственная, кто помнит правду». Правду, прикрытую вымыслами простецов, которые пытались объяснить последствия встреч наших двух миров. Помимо всего прочего, я хранитель истории сумеречных охотников. Есть такая история, о которой многие из вас наверняка слышали. История джеки джеке Что вы об этом знаете? Саймон был готов к ее вопросу. Чего-то такого он и ожидал. Роман «Из ада» он читал шесть раз и всю жизнь надеялся, что хоть кто-нибудь задаст ему вопрос об Алане Муре или его книге. Поэтому руку он вскинул так резко, что чуть не вывихнул ее в плече. «Джек-потрошитель был убийцей», — выпалил Саймон. «В конце XIX века убивал в Лондоне проституток. Есть версия, что на самом деле он был личным врачом королевы Виктории и все свои преступления совершал, чтобы избавиться от внебрачного ребенка принца». Тес улыбнулась. «Действительно, Джек-Потрошитель — это имя данной убийцы. Или, по крайней мере, связанное с серией убийств, совершенных в Лондоне в конце XIX века. Твоя версия, так называемая «версия королевского заговора», давно опровергнута. Но если я ничего не путаю, именно она легла в основу романа-комикса под названием «Из ада» и одноименного фильма». Личная жизнь у Саймона и без того была запутанной, Но от слов Терезы сердце его дрогнуло. Эта женщина разговаривает с ним о комиксах. Круто! «Ты кретин, Саймон. Ты с Грей наверняка уже с кем-то встречается. Я просто расскажу вам кое-какие факты», — сказала Мак. «Когда-то я носила фамилию Эрон В те времена, в 1888 году, по восточному Лондону прокатилась череда отвратительных убийств». Лондон? Октябрь 1888 года. «По-моему, это неправильно», заявила Тес своему мужу Уиллу. «Да ладно, ему нравится». «Знаешь, Уилл, детям что только не нравится. Им нравятся сладости, им нравится огонь, им нравится засовывать голову в дымоход. Одним словом, если ему нравятся кинжалы, это еще не значит, что... Да ты погляди, как он его уверенно держит». Джеймс Эрендейл, малыш двух лет от роду, и впрямь управлялся с кинжалом довольно ловко. Словно желая продемонстрировать родителям свое мастерство, он вонзил остриё в диванную подушку. Над подушкой взвелась туча перьев. «Утки!» — сообщил мальчик, указывая на кружащиеся в воздухе перышки. Тесс выхватила кинжал из крошечных ручек сына, заменив опасное оружие деревянной ложкой. Джеймс в последнее время очень привязался к этой ложке, всюду таскал ее за собой и даже отказывался идти без нее в кровать. «Ложка!» — заявил Джеймс неуверенными шажучками, отправляясь в путешествие по комнате. «Где он нашел этот кинжал?» — спросила Тесс. «Может быть, в оружейной?» «Я брал его с собой», — ответил муж. «Может быть?» «Ну да, может быть». «И, может быть, Джеймс как-то умудрился снять кинжал со стены, вынуть из креплений куда выше его роста?» Продолжила она. «Видимо, так?» «В нашем удивительном мире, возможно, все, дипломатично отозвался Уилл, но тут же сник под суровым взглядом жены. «Я глаз с него не спускал», — попытался оправдаться он. «Надеюсь», — Тесс мотнула головой в сторону спящей в колыбели у огня крошки Люси Эрендейл. «Надеюсь, ты не станешь давать Люси палаш, пока она хотя бы ходить не начнет, Или я хочу слишком многого?» «По-моему, ничего сверхразумного», — Уилл согнулся в церемонном поклоне. Все как ты пожелаешь, моя бесценная жемчужина. Захочешь, и единственная моя дочь вообще никогда не возьмет в руки оружие». Он опустился на колени, и Джеймс подбежал к отцу похвастаться ложкой. Уилл восхитился так, словно видел ее впервые. Его изрезанная шрамами рука сильно и нежно обнимала сынишку за спину. «Ложка!» — гордо заявил мальчик. «Я вижу, малыш Джейми!» Пробормотал Уилл, вспоминая, как бессонными ночами ты спела детям валийские колыбельные. Любовь его к дочке и сыну была такой же сильной и неизменной, как любовь к жене. А столь же сильную потребность защищать это всего на свете вызывал у него только один человек. Человек, в честь которого назвали Джеймса. «Поработай Уилла, Джем». «Вон дядя Джем удивится», — улыбнулась Тесс, обращаясь к сыну. Они с мужем называли так Джеймса Карстерса только между собой, только в семье, для всех остальных он был братом Захарии, внушающим страх и уважение безмолвным братом. «Джем», — отчетливо повторил крошка Джеймс, и улыбка Терезы стала шире. Муж и сын посмотрели на нее, абсолютно одинаково, наклонив головы черные цвета грозовых туч волосы обрамляли их лица. Личика Джейми, пока еще и круглая, по младенчески пухлая, постепенно станет таким же как лицо отца. Две пары глаз, большие, яркие, темно-синие и маленькие золотые, смотрели на нее с абсолютным доверием и чуть-чуть проказливо. ее мальчики. долгие долгие лондонские летние дни, к которым тест так и не привыкла, хотя прошло уже несколько лет, начинали быстро сокращаться. Солнце больше не светило в окна до десяти вечера, теперь темнело уже в 6. Тяжелый желтоватый туман клубился за стеклами. Бриджит задёргивала шторы, и в комнате становилось темно и уютно. Как странно, быть одновременно и сумеречными охотниками, и родителями двоих детей. В их с Уиллом жизни, казалось, не было места ничему, кроме постоянной опасности. Но внезапно появились еще два крошечных человечка. Да, один из этих человечков уже сейчас повсюду носил с собой кинжал, а однажды наступит день, когда оба они начнут тренироваться, чтобы стать воинами, если, конечно, захотят. Но пока что это просто дети. Совсем маленькие. Крошка Джеймс, бегающий по институту с ложкой в руке. Крошка Люси, дремлющая в колыбели или на руках. Те с удовлетворением замечала, что в последнее время Уилл стал осторожнее и рисковал меньше обычного, хотя все равно приходилось следить, чтобы нигде не валялись острые предметы, которые могли бы попасть в руки детям. Бриджит хорошо справлялась с малышами, но те с Уиллом все равно старались проводить дома как можно больше времени. Малышка Анна, дочь Сесилии и Габриэля на год старше Джеймса, уже вовсю носилась по институту, и несколько раз чуть не отправилась гулять по Лондону. Хорошо, что тетушка Джессамина неизменно стояла на страже у двери. Знала ли Анна, что тетушка Джесамина на самом деле привидение? Неизвестно. Для малышки она была просто верной невидимой силой в дверном проеме, которая разворачивала девочку обратно в институт и просила ее больше не брать отцовские шляпы. Жизнь текла мирно лес наслаждалась чувством безопасности, напоминавшим о тех безмятежных временах, когда она еще жила в Нью-Йорке и не знала ничего о том, кто она такая и что за мир ее окружает. Так и теперь, сидя с детьми у камина, она порой чувствовала себя... нормальной. Все вокруг казалось таким обыкновенным, словно и не существовало никогда на свете ни демонов, ни других порождений мрака. «Что у нас сегодня на ужин?» Уилл засунул кинжал в ящик стола. «Чую запах тушеного ягнёнка». Жена уже открыла рот, чтобы ответить, и в это мгновение услышала скрип открывающейся двери. Габриэль Лайтвуд торопливо вошел в комнату, даже не потрудившись снять плащ и распространяя вокруг запах холодного тумана. По выражению его лица, Тесс поняла, что спокойным денькам пришел конец. «Что-то случилось?» — спросил Уилл. «Случилось». Габриэль сжимал в руках газету под названием «Звезда». «Это ужас». «Согласен», — отозвался Уилл. «Эти полупенсовые бульварные листки всегда ужасны, но, кажется, это расстроен куда больше, чем оно того заслуживает». «Дело не в бульварных листках. Слушайте». Он вступил под свет газового рожка, развернул газету и разгладил ее. «Кошмар Уайт-Чепеле», — прочитал Габриэль. «А, так вот ты о чем, протянул Уилл. Каждый житель Лондона знал о том, что случилось в Уайтчепеле. Убийства были невероятно безжалостными, новости о них заполняли страницы всех газет. «Продолжается. На этот раз смерть настигла двух жертв. Одна зарублена и обезображена до неузнаваемости, у другой вскрыто и вырвано горло. Преступник снова ускользнул незамеченным». А полиция снова с потрясающей откровенностью признается, что улик у нее нет. Полицейские просто ждут седьмого и восьмого убийств, точно так же, как ждали пятого, в надежде, что очередная жертва поможет им выйти на след убийцы. Тем временем Уайт Чеппелл обезумел от страха. Люди боятся даже заговаривать с незнакомцами. Невзирая на все заберения полиции, что у преступника только одна цель и ищет он свои жертвы только среди одной определенной группы общества, Мрачные настроения распространяются все быстрее. Никто не знает, на какие шаги пойдут практически беззащитные горожане, чтобы постоять за себя. Не исключено, что они станут расправляться с каждым незнакомцем, которому не посчастливится вызвать их подозрения. Долг журналиста — сохранять хладнокровие и не разжигать страсти, особенно тогда, когда требуется выдержка и ясность мышления. Мы постараемся хранить верность своему долгу, И рассказывать об этих зверских преступлениях по возможности спокойно. «Жуткие дела», — заметил Уилл. «Но в Эстенде простецам не так-то просто выжить. Вот и сходят с ума». «Не думаю, что это простец». «Я слышал, что убийца разослал в газеты какое-то письмо». «Да, и очень странное письмо. У меня оно где-то было». Габриэль подошел к столу в углу комнаты. И вынул из ящика аккуратно упакованную стопку газетных вырезок. «Да, вот оно. Дорогой редактор, до меня по-прежнему доходят слухи, что полиция меня выследила и схватила, но я по-прежнему на свободе. До чего же забавно смотреть, как они корчат из себя умников и повторяют, что вышли на след. От шутки о кожаном фартуке я просто живот надорвал. Даю слово, что не перестану потрошить шлюх, пока меня все таки не загонят в угол». «Последняя работа была великолепной. Та девка даже закричать не успела. И как после этого они собираются меня ловить? Я люблю свое дело и буду продолжать дальше. Так что ты еще услышишь обо мне и о моих веселых играх. От последнего дела я сохранил немного красной жидкости в бутылке из-под имбирного пива, чтобы написать ею это письмо. Но она загустела, как клей. Так что пришлось взять красные чернила». Надеюсь, это подойдет. Ха-ха. Следующие девки. Я отрежу уши и пошлю их в полицию, просто забавы ради. Придержи это письмо, пока я сделаю свое очередное дело, а потом опубликую его полностью как есть. У меня такой славный острый нож, что так и хочется пустить его в дело подвернулась бы только возможность. Удачи. Твой покорный слуга. Джек Потрошитель. «Ну и имечко он себе придумал», — заметила Тесс. «Прямо мороз по коже». «И почти наверняка это фальшивка», — продолжал Габриэль. «Письмо состряпали газетчики, чтобы и дальше наживаться на этих убийствах. Для нас тогда же лучше. Проститься не усомняться, что за этой историей стоит человек. Но сейчас я покажу вам еще кое-что». Жестом пригласив Уилла с Тереза к столу в середине комнаты, Он вытащил из-за пазухи карту, разложил ее на столе. «Я только что из Эстенда», — сказал Габриэль. «Что-то в этой истории не давало мне покоя, но я никак не мог докопаться до причин, поэтому поехал туда, чтобы взглянуть на все своими глазами. И то, что случилось этой ночью, доказывает мою теорию. В последнее время там и вправду произошла серия убийств, и все жертвы женщины, которые... которые работают... «Проститутками», — закончила Тесс. «Точно. У Тесс очень богатый словарный запас», — заметил Уилл. «И это одно из главных ее достоинств. А тебе, Габриэль, стыд и позор. Уилл, послушай меня!» Лайтвуд выдохнул, пытаясь не заводиться. «Ложка!» — встрял Джеймс, подбегая к дяде Габриэлю и обнимая его за ногу. Лайтвуд нежно взъерошил волосы малыша. «Ты хороший мальчик», — сказал он. «Я нередко удивляюсь, как вообще у Уилла мог родиться такой умница». «Ложка!» — повторил Джеймс, ласково прижимаясь к дядиной ноге. «Слышишь, Джейми?» — подстрикнул Уилл. «Кое-кто тут считает, что я твой обожаемый папа, на самом деле не твой папа. Давай, докажи, что он ошибается». Бриджет, обратилась Тереза к няне, — «можете покормить Джеймса ужином?» И отпрыс Кэрон Дейлов послушно поковылял из комнаты, вцепившись в юбки Бриджит. «Первое убийство, — начал Габриэль, когда Джеймса увели, — произошло вот тут, на Баксроу, 31 августа, очень жестокое. На животе у жертвы осталось множество длинных разрезов. Второе случилось на Хенбери-стрит 8 сентября. Девушку звали Энни Чепмен, а нашли ее на заднем дворе одного из домов». По количеству и характеру разрезов, это убийство походило на первое, но на сей раз все оказалось куда хуже. У жертвы были вырезаны внутренности. Некоторые органы убийца положил ей на плечо, некоторые бесследно исчезли. Работа была выполнена с потрясающей точностью, без специальных хирургических знаний точно не обошлось. А если учесть, что все это проделали за несколько минут на улице практически в полной темноте, Это показалось мне странным. А последние два убийства несколько ночей назад превзошли по жестокости даже это. Посмотрите-ка сюда. Первое из них было совершено вот здесь. Он ткнул пальцем в точку на карте, помеченную как Датфилд-Ярд. Это сразу за Бернер-Стрит, видите? Жертву звали Элизабет Страйт, и её нашли в час ночи. Раны схожи по характеру с ранами предыдущих жертв. Но преступник словно бы не довел дело до конца. Через 45 минут на Митр Сквер нашли село Кэтрин Эдоус. Габриэль провел пальцем по карте, обозначая маршрут от Бернер-стрит до Митросквер. «Больше полумили», — заметил он. «Я прошел этот путь несколько раз. Второе, последнее убийство, самое отвратительное из всех. Тело жертвы буквально раскромсали на куски, внутренние органы вырезали, но проделано все чрезвычайно аккуратно и профессионально, и, заметьте, в темноте, «Не более, чем за несколько минут. Такая работа даже у профессионального хирурга заняла бы намного больше времени и по меньшей мере потребовала бы хорошего освещения. То, что я видел, просто невозможно сделать. И тем не менее, кто-то это сделал». Тесси и Уилл сосредоточенно изучали карту, за спинами у них мягко потрескивал огонь в камине. «У него мог быть экипаж», — наконец сказал Уилл. «Даже с экипажем у него не хватило бы на это времени». И в то же время нет сомнений, что это дело рук одного и того же убийцы. Может, оборотни постарались? Определенно нет», — ответил Габриэль. «И не вампиры. Тела не обескровлены. Их никто не кусал, не ел, не рвал. Они просто вскрыты. Органы удалены и разложены как будто по определенной схеме. Это...» — Габриэль для выразительности постучал пальцем по карте. «Работа демона». И это уже повергло в панику весь Лондон. Но почему тогда демоны интересуют только эти женщины? Спросил Уилл. Должно быть, у них есть то, что ему нужно. Уайчепельский дьявол сдается мне, забирает эм... детородные органы. Я считаю, мы должны начать патрулировать и стенд, и чем скорее, тем лучше. Вот этот район. Он обвел окружность в районе Спитлфилда. Здесь центр его активности. «Где-то здесь он и прячется. Вы согласны?» «А где селе? поинтересовался Уилл. «Она уже взялась за дело. Беседует с женщинами на улицах. С ней они охотнее соглашаются говорить. Одним словом нам надо действовать. И медлить нельзя». Уилл кивнул. «У меня только одно предложение. Поскольку эту тварь привлекают, по-видимому, только женщины определенного рода, значит, можно использовать чары или оборотней» подхватила Тесс, чтобы приманить демона. Глаза Уилла вспыхнули синим огнем. «Ты хочешь, чтобы моя жена и моя сестра стали приманками для этой нечисти?» «Но это самый лучший способ», принялся оправдываться Габриэль. «И, между прочим, твоя сестра — моя жена. И Тесс и Сессили не новички в нашем деле и на способны. К тому же мы будем рядом». «Хороший план», — вмешалась Тесс, предотвращая спор. «Она прекрасно знала, что Уилл с Габриэлем могут пререкаться до бесконечности». Габриэль кивнул. «Ну так что, вы согласны?» Тесса поймала взгляд ярко-синих глаз мужа. «Согласна», — сказала она. «Согласен», — отозвался Уилл. «С одним условием». «И что же это за уз...» Габриэль не договорил, тяжело вздохнул. «Понял. Брат Захария». «Этот демон слишком силен, объяснил Уилл. «Нам может понадобиться целитель. Кто-нибудь из безмолвных братьев. Тут особые обстоятельства, согласись». «Не могу припомнить обстоятельств, которые не показались бы тебе особыми и обошлись бы без его присутствия», — сухо заметил Габриэль. «Ты брата Захарию даже ради сломанного пальца на ноге вызывал?» «Палец уже зеленел», — сказал Уилл. «Он прав», — вмешалась Тесса. Зеленый Уиллу совершенно не идет. Она улыбнулась Габриэлю. «В самом деле, почему бы Джему к нам не присоединиться? Он может оказаться полезен». Габриэль открыл рот и тут же закрыл, так и не сказав ни слова. До того, как Джам Карстер стал безмолвным братом, Лайтвуд был только шапошно с ним знаком. Но этот человек ему нравился. Однако, в отличие от Сесили, Габриэль считал ситуацию с Карстерсом очень странной. Тесс когда-то была обручена с Джемом, но несмотря на это они с Уиллом считали брата Захарию членом своей семьи и звали участвовать во всех своих начинаниях, во всяком случае по возможности. Лишь немногие в этом мире знали, насколько Уилл с Джемом любили друг друга и как сильно Уилл по нему скучал, но Тесс это прекрасно понимала. «Если в наших силах спасти хотя бы одну бедную женщину, мы должны попытаться это сделать», — заявила Тесс. И если Джемс сможет помочь, замечательно. Но если нет, мы с Эссили сами сделаем все, что окажется в наших силах. Надеюсь, никто из вас не считает нас трусихами». Уилл перевел взгляд с Габриэля на жену. Он смотрел на Тессу, и жесткое лицо его смягчалось. Дикий взъерошенный мальчик исчезал, уступая место тому, кем Уилл и был на самом деле. Человеку, который знал, что такое любить и быть любимым. «Любовь моя». Он взял жену за руку и поцеловал ее. Кому как не мне знать, насколько ты отважна?